Глава двенадцатая «Похвально!» — порадовался Дубовицкий. «Я и не знал, что вы меня ждете. Иначе поторопился бы. Прошу извинить». «Да ничего. Я и сам час назад понятия не имел, что буду вас ждать. Про вы узнали что-нибудь?» «Любопытные вещи», — заверил меня Дубовицкий. «Но давайте оставим человека заниматься своими делами. и будем ему мешать» я даже восхитился насколько изящно дубовицкий сказал чтобы уши тут не грели всякие мы перешли в гостевую комнату где сели в кресло дубовицкий закурил сигару итак начал он для начала про Лешего есть уйма поверий и мифов которые циркулируют среди простого люда это мне известно кивнул я мне уже рассказывали как его можно заставить песню спеть «Да-да», — засмеялся Дубовицкий, — «это забавно, согласен. Однако есть и кое-что, приближенное к вашему, Владимир Всеволодч, запросу. Например, чтобы увидеть Лешего, нужно повернуться к нему спиной, наклониться, какое-то крайне неприятное начало, и посмотреть между своих ног. Множество источников соглашаются в том, что таким образом Леший станет виден». ну, допустим». «А как я в таком двусмысленном положении буду его убивать?» Тут, увы, пробел. Развел руками Дубовицкий. Простые люди, которые живут среди всех этих невероятных существ, нисколько не имеют в виду их убивать. Спастись — да. Извлечь какую-нибудь выгоду — опять же да. Но убийство лешего в их планы не входит. Это территория охотников. «А от охотников какие-нибудь сведения есть? есть?» Дубовицкий стряхнул пепел с сигары. Для того, чтобы леший сделался видимым, охотники рекомендуют увидеть его через того, кто есть, но кого нет. «Это в смысле?» — не понял я. «Через другого лешего, что ли?» Дубовицкий только развел руками. «Видите ли, охотники — небольшие любители распространяться о своих методах работы». Вспомнив рассказы Гравия о Сибири, я уныло кивнул. М да Охотники не рассматривали тварей как работу, которую нужно сделать и потом расслабиться. Твари для них были способом существования. Поэтому, да, конечно, свои секретики они предпочитали держать при себе. А то ж, если товарищ начнет зарабатывать и прокачиваться быстрее тебя, то какой он нахрен товарищ? Загадки вообще изумительный жанр народного творчества, понесло тем временем Дубовецкого. Таким вот немудреным, казалось бы, образом Сведения передаются от человека к человеку. Причем непосвященный, подслушав ровным счетом, ничего не поймет. — Ну, я вот посвященный. Тоже ничего не понял. Так себе система работает. — О, вы поймете. Дубовицкий подался вперед и поднял вверх палец. Технически ему пришлось поднять два пальца, между которыми была зажата сигара. Я ни на секунду не сомневаюсь, что когда придет время, вы поймете. Уже выйдя на улицу, я вдруг остановился и призадумался. «Увидеть через того, кто есть, но кого нет», — повторил слова Дубовицкого. Вызвал в памяти перечень знаков из базового справочника. Знак «Невидимка». Допуск с ранга «Воин-мастер». Ценник 20 родий. Позволяет сделаться невидимым. На базовой прокачке до одной минуты. Тут же унылая пометка о том, что против твари Си Финт малоэффективен. У одних зрение не главный способ познания мира, а у других зрение работает вообще по иным принципам. От того же колдуна невидимкой не отделаешься. Но ведь человек, ставший невидимым, он есть, но его как бы и нет. Правда ведь? «Хм», — сказал я. «Двадцати родий для открытия знака у меня не было. Было только две». Но зато у меня есть как минимум Егора-земляна. Земляна могла и проигнорить неэффективный знак, а вот Егор, скорее всего, открыл. Он ведь не хочет расти дальше витязя. Вот и раскачивает у себя все, что можно. А все это уже звучит вполне себе как план. Когда эта невидимая хренотень нападет на нас в лесу, нужно одному из десятка сделаться невидимым, а другому сквозь него смотреть». «Увидишь Лешего, и он сделается материальным». Однако задача состоит из трех подзадач. Первая — найти. Вторая — материализовать. Третья — убить. С первой обещался помочь Гравий. Вторую вроде как обеспечил Дубовицкий. Дело за третьей. Ну уж тут я полагаюсь на старую добрую бойню. Боевые знаки и мечи. Мечи и боевые знаки. Ничего эффективнее я пока еще тут не видел». И, улыбнувшись, я пошел в сторону трактира. К себе в усадьбу вернулся в приподнятом настроении. В башне, слава тебе, Господи, меня никто не дожидался. Бросать все и нестись, сломя голову в очередные нижние холмы, пока не требовалось. Я вытащил из ящика аккумулятор. Быстро сбежал по лестнице. Захар обнаружился у себя в комнате. Дрых. Сидя за столом, уронив голову на охотничий справочник. «Ученик, блин!» Хотя, с другой стороны, он хотя бы попытался. «Ротоподъем!» — рявкнул я. Захар подпрыгнул. «Ась! Хренась! Амулет разряженный есть?» А как же!» Захар вытащил из мешочка на поясе бронзовый медальон. Амулет. «Молния подойдет?» «Вполне». «А зачем тебе?» «Для проведения полевых испытаний». «Чего?» «Учись, говорю. Не хрен дрыхнуть. Вечером проверю». «Если все знаки на наизусть не отбарабанишь, без ужина оставлю!» Я вышел на улицу. Нашел местечко, где не было лишних глаз, и положил аккумулятор на солнышко. День все пребывал, и сейчас, хотя уже постепенно начинало вечереть, солнце было еще дохренище. Ничего как будто бы не происходило. Залитый смолой неизвестный механизм не подавал признаков жизни. Выждав минут пять, я решил перейти непосредственно к эксперименту. Положил на механизм амулет и подождал еще пять минут. «Ну, блин», — сказал в сердцах, — «можно было хоть какой-то спецэффект придумать, не? Кто на такое в кино пойдет вообще?» Конструкция не отозвалась. Я, вздохнув, наклонился и взял амулет. И тут же с громким «Твою мать!» выронил его на землю. Амулет раскалился, как на печке. «Ага! Значит, что-то там все же работает». Вопрос, насколько конструктивно. Пришлось подождать еще чуток, пока остынет. Потом я подобрал амулет. Мишень нашлась быстро, а враг, где когда-то мы с Данилой прикопали Мандеста, мир его праху. Подняв руку, я резко сжал медальон и направил его во враг. Молния грянула. От разряда вспыхнула трава, правда быстро погасла. Прекрасно, просто прекрасно, сказал я. Значит, беспроводная зарядка у меня есть. Теперь нужно проверить, что еще она может заряжать. В успех я не верил ни на грош, но все-таки сел рядом с непонятной хреновиной и положил на нее обе руки. Со стороны, наверное, смахивал на какого-то сектанта. Просидел так еще пять минут и с грустью констатировал, что хрен там плавал. Видимо, природа магической энергии чуть сложнее, чем думается. Родий можно конвертировать в энергию для зарядки амулетов, А вот энергию для зарядки амулетов конвертировать вроде уже не получится. Ну, или для этого еще какой-нибудь трансформатор нужен. Амулет через несколько минут снова нагрелся. Я скинул его с зарядки, подождал, пока остынет, и сунул в карман. Взял зарядку под мышку и пошел к дому, напевая. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов вдруг. Пенькова встретила нас похоронным молчанием. Оно, собственно, и понятно. Четверо человек ушатала неведомая хрень. Такой себе повод для радости. «Где остановиться, изволите?» — крикнул кучер. «Да хрен бы знал!» — пробормотал я, глядя в окно. Потом громко ответил. «Давай к церкви! Там народ тусит, посмотрим, вдруг интересное». Возле церкви оказалось не то чтобы интересно, а скорее наоборот. Выносили гроб, видимо, после отпевания. Выбравшись из кареты, мы с Захаром подошли ближе к толпе всхлипывающих, крестящихся и перешептывающихся крестьян. Вообще тишина стояла, конечно, жуткая. Чувствовалось, что народ изрядно подавлен. «Сочувствую вашему горю», — сказал я, найдя мужика, который одиноко стоял, засунув большие пальцы за пояс и задумчиво смотрел вслед процессии. «Родственник?» Мужик перевел на меня взгляд. «А ты чьих будешь?» Я поднял руку в перчатке. «Слышал, у вас есть нерешенные вопросы с тварями. Мы с товарищем можем помочь». «Ха! Вопросы!» Мужик закашлялся и, махнув рукой, побрел обратно к деревне. Мы с Захаром двинулись следом. «Тут не вопросы. Тут такое творится». «Я так понимаю, пятый уже покойник». Тут мужик остановился и опять посмотрел на меня. Очень выразительно. «Шестой вообще-то». А вы не думали, что, может, ну не знаю. Не надо ходить в ту баню. Решил Захар поучаствовать в диалоге. А ты самый умный, что ли? Тут же набычился мужик. Четверо первых в одной бане представились, а тогда пятый в другой. А Никонор вообще на другом краю деревни жил. Хоть вообще не мойся. У меня, правда, бани нет, но меня кум к себе пускал. Но только теперь мне хоть заплати не пойду. Мужик достал кисет и принялся ловко прямо на весу сворачивать самокрутку. «Место гиблое», — сказал он. «Проклятое! Уходить отсюда надо!» И задымил вонючим табаком. Таким вонючим, что, казалось, одна затяжка должна была напрочь вынести целый лошадиный табун. А мужик ничего, держался. «Бессмертный пони, блин! Вот это брось!» — сказал я. «Никуда уходить не надо!» «Еще чего не хватало, тварям спину показывать. Здесь у нас не Европа, мы тут на своих условиях живем». «Угу. Никанор вон на своих условиях поехал, царство ему небесное». «Потому что к охотникам надо идти сразу, как жареным запахло, а не когда деревни полегло. Ладно, показывай баню, с которой все началось». Мужик неожиданно развеселился, гы и куда-то повел. Оказалось, к пепелищу. — И кто это у вас такой дохрена умный? — уныло спросил Захар. — Так после всего-то. Всем миром собрались и сожгли. — Молодцы, чё? Захар постепенно перенимал мою манеру разговаривать. — Был у банника дом, вы его сожгли. Где его теперь ловить, хрен бы знал. — А да я и говорю, место гиблое. — Уходить надо, — закивал мужик. — Ступай себе с Богом, — вздохнул я. И когда мужик удалился, посмотрел на Захара. «Ну что? Какие мысли?» «Да какие!» Захар сплюнул на обугленную балку, лежащую на земле. «Банник зол, как дьявол сейчас!» «Он и изначально особо добрым не был. То понятно. Только что-то его разозлило, коли людей губить начал. А уж когда баню спалили, вовсе избесился. А банник в каждой бане живет?» Тут Захар промолчал. «Похоже, его образование на этом закончилось». Но свято место пусто не бывает, и сзади послышался старческий голос. — Не в каждой. Только в той, где роженица от бремени разрешалась. Мы повернулись и увидели сгорбленную старушку, которая стояла, опираясь на клюку. — Здорово, мамаша, — сказал я. — Что еще, знаешь? — А еще, — радостно подхватила старуха, — еще говорят, что энта, когда господь злых ангелов, бесов с неба погнал, — Они на землю попадали. Кто в лес упал, лешим стал. Кто в воду, водяным. В дом домовым. А кто в баню, тот банником. Давно это было. Звучало, конечно, бредово, если бы не некая перекличка с историей о падавших звездах. Так что очень может быть, что в чем-то эта версия и верна. А роженица причем. А при том, банник же из крови получается. — Фу, — перебил я, — давайте вот без всего этого. Суть мы поняли. Покажи лучше баню, где Никанор погиб. Идти было не близко, однако словоохотливая старушка охотно вписалась в авантюру. У деревни, видать, свободных ушей уже не осталось, и она решила присесть на наши. Тета Иван да Нюрка, они банника прогневили. Ну, не они сами, а сын ихний, лихой человек. — Чего сделал? — спросил я. — А он у банника шапку украл. «Какую еще шапку?» У меня мозги плыли, но, слава богу, впереди виднелся край деревни. «А шапку-невидимку! Банника же почему не видать? Потому что у него шапка особая есть. Вот сын Ивана Денюрки да на пасху ты и подстерег, когда банник шапку выстирал да сушить положил. Схватил ее и бегом. Банник его догнать и не смоги. Сын-то, Ванька, в честь отца в город подался. А банник тут» ему то отсюда деться никуда не моги вот и пошел в разнос не ну шапка невидимка это уже вообще чересчур я столько не выпью так что же он без шапки видимым стал тут старушка смутилась потому что если бы банник стал видимым то столько проблем от него наверное бы не было вон и дом ты его не конора изящно съехала с темы бабка указала клюкой а вон на баня Только Анфиска, вдова его, с детьми к свекрам пошла поминки исправлять. Нету у них там и никого. Ничего, мы подождем. Я направился в сторону указанного дома. Захар поспешил за мной. Словоохотливая бабка осталась стоять на дороге, опершись на клюку и зорко глядя нам вслед. Ну и что ты думаешь? спросил Захар. Думаю, что была бы бабка помоложе да покрасивее. Зачетная блогерша получилась бы. Хтоническая хренотень — тема благодарная. Чего? Да говорю, хрен ли тут думать, трясти надо. Чего трясти? Ничего, а кого? Банника. Перед тем, как грохнем. На кой ему шапка и почему без нее так тоскливо, что уже шестерых ушатал? Захар повел плечами. На колдуна мы десятком ходили. Да все какие сильные охотники. А тута? А что тут тута? — даже и не колдун. — Так вот. Вдруг этот банник еще посильнее колдуна будет? — Вряд ли. — Почему? — Потому что, будь он посильнее, со злостью всю деревню угробил бы. Твари, дело такое. Им без разницы, сколько народу губить. Что один человек, что сотня, пофиг. А банник, видишь, по одному отлавливает. И нигде попало, а в определенном месте. Да плюс ценный артефакт у него угнали. — Чего? — Ну, шапку. Она ему, видимо, до зарезу нужна, раз так обозлился. Был бы посильнее, всю округу положил бы точняк. Но на всех, видать, мощей не хватает, и радиус поражения ограничен локацией. За разговором мы подошли к дому, на который указала бабка. Большая крепкая изба, чисто выметенный двор, загон для скотины, курятник, семья, видимо, зажиточная, и баня. Вон она. Деревня стояла на берегу быстрой извилистой речки. Дом Никанора на той стороне деревни, что выходила к ней. И баню построили максимально близко к воде, так чтобы бежать из парной и окунаться удобно, но и весной половодье не заливало. Покойный Никанор был умным и расчетливым хозяином. Баня оказалась такой же, как изба, добротной, крепкой. Замок на двери отсутствовал, обычная щеколда. В предбаннике было полутемно. Свет сюда попадал сквозь крошечное окошко. Ни лучины, ни тем более свечей мыться предполагалось при свете дня. Ночью, известное дело, все нормальные люди спят, только лиходеи всякие лазят. Топка печки выходила в предбанник. Тут же горкой лежали дрова. Немного. Видимо, остаток того, что принес покойный Никанор. Я открыл заслонку, сложил в печку поленья, Повернулся к Захару. Спички есть? Огниво? Он протянул мне местный аналог зажигалки. «А для чего ты топить собрался? Неужто париться надумал?» «А почему нет? Баня хорошая, речка рядом. Сбегай-ка на дорогу, бабка, небось, еще там. Попроси, чтобы квасу подогнала. И девок. А то грустно как-то». «Да ну тебя!» Захар, который поначалу и впрямь подорвался было бежать, вздохнул и сел обратно на лавку. «Вот не поймешь у тебя, когда ты всерьез, а когда глумишься!» Я, Захарушка, к тварям всегда всерьез. Я подождал, пока огонь в топке разгорится, и захлопнул дверцу. Последнее, что в нашем деле следует допускать, — недооценивать противника. Приперлись какие-то двое, засели одетые в нетопленные бани. У меня на месте банника вопросики бы возникли. «Так ты что же? И раздеваться будешь?» «Нет, давай все-таки без этого». «Ты мне друг, но девочки лучше!» Захар мрачно ругнулся. За кошком между тем, совсем стемнело. И в деревне, как по щелчку, наступила тишина. Ни звука. Хозяйку дома то ли предупредили, что в бане засели охотники, то ли убитая горем женщина дым из трубы не заметила. Нас, во всяком случае, никто не беспокоил. И это было, с одной стороны, хорошо, с другой — не очень. Я почувствовал, как наваливается дрема. Рядом солидарно всхрапнул Захар. Я оттолкнул его локтем в бок. И в ту же секунду воздух передо мной колыхнулся, после чего меня принялись душить.